Многоженство вошло в быт-убежище хоть и постепенно, но как-то прочно и основательно. Не вошло даже, а вдвинулось, словно ледокол. Борьба с мутантами поверхности выбивала из рядов защитников то одного бойца, то двух, а то и сразу пять-шесть человек. Хотя, и слава богу, такое происходило достаточно редко. Да еще плюс к тому, в самом начале почему-то вышло так, что женщин в убежище попало гораздо больше, чем мужчин. И теперь на сотню с небольшим взрослого мужского населения в убежище приходилось почти три сотни женщин и детей. Кормильцев на всех катастрофически не хватало. Минимальный паек, конечно же, получали все работающие, но долго ли продержится человек, получая полкило сушеных грибов и сто граммов сахара в день? Справедливости ради, конечно, надо отметить, что вешенка – гриб питательный, и такого пайка вполне достаточно для нормального, не полуголодного существования, особенно если супчик заварить. Но все ж не вечно эти грибы жевать. Хотелось и крупы поесть, и макарошек, и сгущенка иногда себя побаловать, и тушенки отведать, и молочко сухое, которое строгая коробочка выдавала только на детей до трех лет. За патроны все ж таки можно было достать у тех же караванщиков, например они охотно принимали в уплату за свой товар не только золотишко или камушки но и патрон ставший после начала основным средством купли продажи золото и камней в убежище отродясь не бывало а вот патрон водился и получали его только за работу связанную с обеспечением безопасности жилища мужскую работу некоторые женщины было дело Пытались попасть на поверхность в охрану, но полковник, с самого начала решивший, что сложившемуся общественному строю больше всего подходит многоженство, гнул свою политику и женщинам выдавать оружие категорически запрещал. Получается, где взять? Одно дело, когда муж есть, в дежурство ходит, и пятерка-семерка в доме нередкий гость, еще лучше, когда муж-сталкер. У этих патроны вообще не переводится. То одно с поверхности притащит, то другое. Треть, конечно, в общую казну, так уж завелось. А остальное либо караванщикам загонят, либо войсковым, либо коробочки на склад сдадут. Вот и зазвенят маслинки в семейном бюджете. Риск, конечно. Но, как гласит сталкерская поговорка, кто не рискует, тому тушенки не видать. А если одна, да с ребенком на руках? Где выход? «Конечно, что-то продать можно, если имеешь за душой. Но обратно же, постоянно продавать не сможешь. Рано или поздно придется садиться на подсос, с тянуть. Или на стандартный паек. Ну а ребятенок как? Ему же не объяснишь, что раз папку убили, прощай сытая жизнь и здравствуй полуголодное существование. Он и шоколадку хочет, и сгущенки, и еще какое лакомство погрызть. Да ладно, патроны, еда». «А инстинкты? Если девки уже возраст подходят, а вокруг мужики да парни все сплошь заняты, что ж теперь, век одной куковать? Если хочется, любви хочется, романтики, семьи, ребенка, простого секса, наконец. А бабы-то замужние, ох, и следят за своими, как коршуны на конкурентку кидаются. Несколько раз чуть до убийства не доходило. Налево ведь поначалу многие мужики бегали». Начего чего же не бегать, если любая свободная с радостью в свою постель пустит? Некоторые вообще приноровились. То к одной нырнут, ток другой. Распутство, короче, самое натуральное. Нигде выход? К войсковым уже не уйдешь, как раньше бывало. У них тоже полный комплект, да и жизненное пространство ограничено. Куда податься-то? Начало положил сам полковник, взяв свою семью жену и сына погибшего в одной из ворух товарищей Это послужило толчком примером для остальных. Да к тому же не все в убежище христиане оказались. Было несколько человек, кто ислам исповедовал с его многоженством. Эти тоже пример подали. Нет, женщины, конечно, воевали поначалу. Ох и бесились. Даже общее собрание свое чисто женское как-то устроили. Заседали на третьем уровне в зале совета и главное, чего учудили. Мужиков повыгоняли и дверь заперли между вторым и третьим уровнем. Те в недоумении и растерянности стояли перед этой дверью, не зная, что предпринять. Пришел Родионыч, постоял, посмеиваясь, посмотрел на скучившихся товарищей. Что, воюют баба то Кормильцы молчали, чесали затылки. Не сы, мужики. Бабы у нас не глупые и жалостливы, поймут. И точно. Заседали полдня. Собирались все бешеные, злые, растые, а назад выходили... Спокойные какие-то покладистые, благостные, умиротворенные. выорлись и смирились. Мужики поняли, что буря миновала. С тех пор так и повелось. Моногамия стала таким же редким явлением, как ранее полигами. Да и сами женщины постепенно признали, что так и хозяйство проще вести и детей растить. Даже в конце концов, просто мужа с дежурства ждать вдвоем-втроем как-то легче. И уж нормальным явлением стало, когда боец, уходя на поверхность в тамбуре перед гермодверью, отводил товарища в сторону и говорил, «Ты там это, если что, ну, о моих позаботься, уж лады». Единственный, кто поначалу был против многоженства, отец Кирилл. Как же, свальный грех, блудодейство, христианством строжающе запрещено. Однако и он, умный человек, вскоре понял, что иного выхода нет, и не стал придерживаться догом. К тому же со скрипом, но признал, что в Ветхом Завете не единожды приводятся примеры полигамных браков. Ламех, потом Акадама в шестом поколении, имел двух жен, Аду и Цилу. Двух жен, Рахиль и Лию, имел внук Авраам и Иаков. Но самым большим женолюбием прославился сын Давида, царь Соломон, у которого, как сообщает Библия, было 700 жен и 300 наложниц. Хоть и праведником слыл, а падишь ты, конечно, Ветхий Завет Прямо не разрешал двух жен, но и не запрещал вроде. Короче, слаб человек, и Бог его слабость терпит. Ну а раз уж Бог терпит, то и отцу Кириллу роптать не след. Потому, когда к нему пришел Данил и сообщил, что в дополнение к Иринке берет второй женой Ольгу, ничего не сказал. Вздохнул только, но брак зарегистрировал. А куда деваться? Все убежище уже знало о том, что случилось с Серегой. Сергей погиб по глупости. Самый младший он был в их тройке и самый гонристый. Молодость в играла, выпендрёшь в голове. Несколько лет назад, когда группа ушла в достопамятный рейд за витаминами, в убежище тогда началась нешуточная эпидемия цингии, айболит спешно услал сталкеров в ЦРБ. Полез Серега туда, куда не надо. Сноска ЦРБ, Центральная районная больница. Вопреки приказу полез, хотя отлично слышал, как Данил орал, чтоб стоял на месте, но ну и попался. В щели той, куда он лез, надеясь проникнуть в здание больницы, сидел Горыныч. Выскочил, хватанул за голову и в щель утащил. Напарники даже дернуться не успели. И тело тогда достать не удалось. Щель уходила глубоко, да вдобавок изгибалась так, что мутант, оставаясь за укрытием, мог бить своими щупами, не вылезая из-за угла. Лезть себе дороже. Ариец сунулся было, и его чуть не затянул, да вдобавок еще и плюнул в догон. Хорошо не попал. Слюна у Гарыныча не подарок. Скинули в щель пару эфок, этим и ограничились. Недолго Серега в составе группы проходил. С полгода всего. А память о себе хорошую оставил. Хоть и с гонором был, а в трудную минуту Данил с Сашкой на него как на себя положиться могли. Ни разу не подвел. Вот и получилось, что Ольгу к себе Данил взял. Сашка тогда уже с двумя женами жил, а у Данила только Иришка. Уговорить ее было трудновато. Наровистая собственница возле мужа терпеть никого не собиралась. Однако жутко хотела ребенка, и Данил этим воспользовался. Сам-то он из-за мутации был бесплоден, а у Ольги от Сереги остался месячный пацаненок. Хоть один ребенок в семье, хоть не свой, и то радость. Правда, недолго Иришке радоваться пришлось. После гибели мужа у Ольги пропало молоко. Пытались ребятенку сухой разводить или сгущенкой кормить. Плакал, ел мало, а потом и вовсе отказался. Так и умер через несколько месяцев. Жуткое время было. Данил даже сейчас, после двух прошедших лет, вспоминая, содрогался. Ольга слегла одной ногой на том свете, другой на этом. Иринка с ней несколько месяцев, как с малым детем, кружилась. Тянула из могилы, как могла. В те темные, жуткие месяцы они и сдружились. Да так, что водой не разлить. Какая уж тут ревность, когда рядом с другой стороны от мужа лежит не соперница, а, почитай, сестра родная. Дорого-то, дружба досталась. Эх, жизнь, жизнь.